Явление 17. Швохнев, Кругель, Ихирев. Ихирев. Ещё выйдет история, если этот чёрт вздумает застрелиться. Швохнев. Чёрт его возьми, пусть себе стреляется. Да не теперь только, ещё деньги не в наших руках, вот беда. Кругель. Я всего боюсь. Это так возможно?